Глава пятнадцатая. Шарта очутилась в белой пустыне. Ничего не было вокруг. Ни земли, ни неба. Только белесая пелена, секущий лицо ветер со снегом и холод, пробирающий до костей холод. «Это все не настоящее. Голос пугает меня. Хочет, чтобы я сдалась». «Нет, милая», — произнес голос сзади, — «я хочу тебя убить, но так, чтобы от тебя мне досталось тело, твое чудесное, здоровое, мощное тело». Орка быстро обернулась. Ничего, лишь белая пелена, лишь снежинки, липнущие на лицо, примерзающие крестницам. Когда-то давным-давно, когда, давным когда Шарта была совсем маленькая, драконоголовые откочевали к северу, к предгорьям драконова хребта. Там уже не было темных ельников орачьей пущи. Были лишь бескрайние, засыпанные снегом пространства тундры, на краю которых, едва видимыми магическими кристаллами, высились два красных пика — очи дракона. Летом там было вдоволь хорошего корма для оленей и северных быков. Но зимой... Шарта помнила, как ее маленький приятель, сын соседей, заблудился в метель в тундре. Его нашли только по весне, скорчившегося, объеденного снежными лисицами. Она помнила, как голосила по нему соседка и как мать пугала ее саму злыми духами, подстерегающими малышей за пределом селения. Вряд ли, конечно, дело было в духах, но Шаарта потом долго боялась заблудиться в белом метельном ничто. Потом страх забылся, прошел, однако голос сумел откопать его в памяти. — Эй, где ты? — крикнула она, поежившись. — Покажись, презренный трус! Метель безмолвствовала, только ветер свистел над тундрой и под ногами стоящие орки уже намело сугробик. «Это не настоящее», — упрямо подумала Шаарта. «Все это в моей голове. Я не поддамся». Она, увязая в снегу, зашагала вперед. Верных сабель на поясе не было, но проклятые клинки, как ни странно, остались с ней. Висели в ножнах за спиной, как ни в чем не бывало. В детстве ей хотелось дойти до очей дракона, посмотреть, вправду ли склоны их из цельного рубина, как рассказывают взрослые, вправду ли вокруг ковром рассыпаны абию, живые самоцветы, которые так ценят люди. Она огляделась. Здесь было все равно, куда идти. Всюду одно и то же белесое ледяное марево но ей показалось очень важным отыскать хоть какой-нибудь ориентир. Без цели она заблудится, замерзнет, и голосу даже не придется стараться, чтобы ее убить. Но если найти цель, в конце концов это моя голова, я здесь хозяйка. Орка напряглась, пытаясь вообразить впереди в метельной мгле красные точки очей дракона. Поначалу ничего не выходило. Она злилась, разозлившись, схватилась за рукоять правого меча и неожиданно различила перед собой занесенные снегом скалы. Она, напрягаясь, ускорила шаг. Мышцы ныли, от разгоряченной груди поднимался пар. Голос больше ее не беспокоил. Через некоторое время то ли метель притихла, то ли скалы достаточно приблизились, Шаарта очутилась на краю узкой долины, сжатой крутыми склонами. Впереди долину перегораживала скальная стена с гигантскими, изукрашенными резьбой каменными вратами. Это были не очи дракона. Это был Димкулдир, гномий город, где она однажды билась не на жизнь, а на смерть. И победила». Только сейчас она брела по хрустящему снегу среди совсем другого поля битвы. Здесь они проиграли. Занесенные снегом трупы драконоголовых в доспехах, при оружии, замерзшие, навеки застывшие в последнем усилии дотянуться до врага. То, что ей и ее отряду удалось предотвратить давным-давно, здесь все-таки случилось. Смугло-зеленоватое, Бледная в смерти кожа. Знакомые и незнакомые черты, Сведенные последней судорогой. Запорошенные глазницы, пальцы, Сжимающие фесы и древко, Замерзшая кровь на кожаных и медных латах. Воины-драконоголовые полегли здесь почти все. Племя без них будет обречено на изгнание и гибель. Шарта шла по смертному полю, Не в силах поверить своим глазам. Ты уверена, что ту битву удалось выиграть? – спросил голос почти сочувственно. Ты веришь в это шарта Аршурран Асшакар? Тогда ответь мне, от чего драконоголовые, которые даже трупы соплеменников не оставляют врагу, вдруг продали тебя, лучшую воительницу? И кому? «Презренным фазиби. Ответь, Шарта. От чего? Ты лжешь! Орка сжала кулаки. Был голод, и я сама согласилась стать ценой жизни для клана И бой я выиграла. Я помню, как это было, Я все помню, наш бег по скалам, наш спуск, я помню глаза того мага, я сама перерезала ему горло. «А это тогда откуда взялось в твоей голове? Ведь здесь больше никого нет, Шарта, только ты!» «Ложь!» На глаза сами наворачивались совершенно недостойные воительницы слезы. «Это ты насылаешь на меня видение! Ты проклятый!» «Я не могу показать тебе того, чего ты не видела бы сама!» казалось незримый обладатель голоса развел руками твоя память была милосердно шарта она спрятала правду глубоко глубоко но правда рано или поздно всегда поднимается на поверхность не так ли это не правда она остановилась на краю смертного поля перед циклопическими вратами гномго города Вот здесь стоял Хирт. Здесь они прорвали оборону бородачей, и она первая добралась до человеческого мага. Добралась до мага. Внезапная идея озарила ее. В конце концов, это моя голова, и я здесь хозяйка. А что до правды? Потом... Если будет на то воля богов, я вернусь и вопрошу драконоголовых. Мертвым это позволено, и богов я спрошу тоже. Лунные девы, Кха и Тха, видят весь мир. Они скажут правду, какой бы она ни была, а я ее приму. Но пока... Думать она боялась. Голос услышит, узнает, успеет ответить. Шарта держалась за понимание, за догадку, без слов, почти без образов, смутную и мимолетную, как висящий над пропастью, держится за корень растущего на скалах куста. Проклятые мечи ведь не зря с ней даже здесь. Тот, кто говорит с ней голосом, кто насылает видения и сны, он пока заперт в них, привязан, спиленут со всей своей мощью. Пока все, что он может, только пугать ее, и изо всех сил ломиться в двери ее души. Даже не хочется думать, для чего. Чтобы сторгнуть из тела или пожрать, впитать в себя, как он впитывал чужую кровь и силу через зачарованное оружие. Пока еще он уязвим. Значит, надо бить его в эту уязвимость, бить сильно и наверняка. Проклятые мечи легко выскользнули из ножен. — Ты лжешь! — мысленно крикнула орка. — И я докажу тебе! Она ускорила шаг. Заснеженное поле брани осталось позади. Впереди возносились ввысь гигантские серовато-черные створки гномьих врат, впадинки резьбы, подчеркнуты снегом. Шарта перешла на бег. Боевой восторг захлестнул ее. Клинки взлетели, заражаясь им, готовясь ударить и сокрушить сам камень. «Я докажу! Я убью их всех! Я сильнее!» Створки дрогнули и с оглушительным скрежетом приоткрылись. Хирт выходил из них. Ряды закованных в броню по самые глаза бородачей, ощетинившиеся пиками и булавами. Таким он помнился с в том бою. Но ни знаменитая гномья сталь, ни людская волшба, ничто не спасло тогда Хирт от разгрома. Адим Кулдир от выплаты тяжкой дани Драконоголовым. Пусть голос показывает ей, Какие хочет картинки. Она-то знает, что было на самом деле. Они не выстояли тогда, Не выстоят и сейчас. Мечи пели, предвкушая кровь, Силу, кипение боя. Эфесы вибрировали в пальцах В такт этой хищной неслышимой песни, В такт биению шартинного сердца. Но голос... Голос молчал, и его не было в пении мечей. Была только она, лучшая воительница клана Темного Коршуна. Орка бежала вперед, вздымая облака снежной пыли, одна против целого войска, бежала на лучший бой в своей жизни, на спасение своей чести. Но когда до строя бородачей оставалось совсем немного, Хирт вздрогнул и мгновенно перестроился. «Хаэра!» — боевой клич темного коршуна сам вырвался из груди. Шарта могла только надеяться, что голос примет игру, и он принял. «Теперь пусть боги решают, кто победит». Хирт встал именно так, как в том самом сражении — выстроившись квадратом и скрывая внутри одного единственного мага — человека. Молодого, светловолосого, богато разодетого. «Хаэра Фазиби!» «Я хочу посмотреть тебе в глаза!» — яростно подумала Шарта. «Я хочу увидеть твою смерть! Я ее уже видела и хочу увидеть еще раз! Это моя память!» Ответом ей был издевательский смешок. Тем лучше. Хирт нагнул пики навстречу бегущей орке. Но прежде чем она врубилась в строй, прежде чем проклятые мечи ударили по наклоненным древкам, Мак сделал свой ход. Перед шартой возникла призрачная фигура. То ли огур, то ли тролль, то ли еще какой монстр. Выше ее на голову. Мощный торс, поросший лохматой серой шерстью, лапищи, свесившиеся почти до земли, в одной чудовище сжимало каменный топор гигантских размеров. Голова — не то медведь, не то волк, глубоко посаженные глазки горят алым огнем, из приоткрытой пасти капает слюна, макушка увенчана короткими рогами воплощенная сила, перед которой проклятые клинки, лишь две бледные былинки. Призрак мгновенно уплотнился, воплощаясь в реальность, и издал торжествующий рев. Каменный топор взлетел, целя в ворку. Она увернулась, но монстр оказался на диво быстр, вопреки своим размерам. Не успела шарта отскочить, как каменный топор ударил вновь, и вновь промахнулся лишь на самую малость, вырубив у ног изрядную яму. Орку осыпала снегом и мерзлой землей. Нет, так дело не пойдет. Шарта остановилась, скрестила перед собой мечи. Она не маг, не шаман, но, как всякий драконоголовый, умеет смотреть и видеть. А проклятые клинки умеют рубить не только врага из плоти и крови. Вражеский маг этого, вероятно, не учел. Шарта увидела перед собой силу, сжатую в клубок перепутанных заклятий. Тонкие нити выходили из этого клубка и тянулись над головами застывших с пиками гномов, туда, в середину строя, где скрывался хозяин монстра. Проклятые мечи взлетели, рубя воздух. Светящиеся нити силы Удерживавшие зверя лопались одна за другой, скручивались, исчезали. Монстр взвыл, как живой, коротко, предсмертно, и растаял. Остались лишь следы на снегу. Шарта крутанула мечи, которых не испортили ни кровь, ни царапины, и вновь развернулась к строю бородачей. Маг должен быть там, и она до него доберется. Однако Хирт перестраивался снова. Риды двигались, насупленные гномы с неожиданным проворством и умением менялись местами, не поднимая наклоненных, изготовленных к бою пик. Вот первый ряд разомкнулся, и Макс сам вышел к шарте. Только это был не тот светловолосый молодой чародей, чьей кровью обогрились когда-то ее сабли. Он вообще не был человеком. Согбенная, низенькая фигурка, облаченная не то в хитон, не то просто завернутая в мешковину, крысиная голова с посидевшими обвислыми усами. На шее ожерелье из костей и ореховых скорлупок. В лапке удивительно искусно вырезанный черный посох в виде извивающейся змеи, сжимающей в челюстях, опал размером с куриное яйцо. «Крысалют? Или божок крысиного народа? Всего-то? Так значит, вон он каков, обладатель голоса! Ты?» Крысолют с иронией развел лапками. «Некогда я был таким!» — голос по-прежнему звучал у шарты в голове. «Пока стечение обстоятельств. Впрочем, к чему подробности?» «Тебе пора уходить, орка! Это тело мое!» И он обвиняюще ткнул в нее когтем. Воительница аж от такой наглости. «Нет, когда враг хотя бы предлагает побиться за то, что принадлежит тебе, еще понятно, кто сильнее, тот возьмет и будет владеть. Но когда тебя просто-напросто выгоняют из собственного тела, да еще какой-то крысюк!» «Не стоит меня недооценивать!» — усмехнулся крыс. Но Шарта уже прыгнула, занося мечи. «Убить, уничтожить дерзкую тварь!» Черный, извивающийся посох, встретил клинки, мгновенно ожил, обвился вокруг лунно-бледной стали. Янтарные змеиные глаза глянули орке в душу. И прежде чем Шарта отшвырнула его, Змея метнулась вперед, и клыки впились орке в предплечье. Лед тотчас расползся по жилам. В обычной жизни змеи не столь смертоносны. Шарту кусали пару раз, но она всегда успевала отсосать яд из ранки прежде, чем он начнет действовать. Но здесь, здесь явно работала магия. Ноги подкосились... Воительница тяжело опустилась на колени. Ее трясло. Крысалют просеменил ближе, склонился, с интересом заглянул ей в лицо. — Ну вот и все, орка. Я же говорил, не спеши, — он покачал головой, — надеюсь, мне будет удобно хм, в тебе. Грудь сдавила. Кровь застучала в висках, редко, неровно. Шарта уже не чувствовала ни пальцев, ни ступней, но ей не хотелось падать в сугроб перед этим циничным башком или кто он там был. Если бы можно было, она бы умерла стоя, а еще лучше, сражаясь, чтобы упасть уже замертво. «Ха! Тха!» «Щоадха! ор. Слова моления сами всплыли сквозь окутывающую разум пелену. И почти сразу пришел ответ, не то из памяти, не то из дальней дали. «Ты камушек в жерновах богов, сестренка, иногда даже малый камушек способен их остановить. Помни об этом и не сдавайся! Ты была на звездных пажитях, ты ела наш хлеб, тебя не так легко сломать. Крысолют хихикнул, подернул свое ободранное одеяние и неожиданно сильно схватил орку за косу. Приподнял склоненную голову, приблизил морду к ее лицу и... и исчез. Слился с ней, вошел в ее тело и в ее разум не смог утерпеть, не смог дождаться, пока она умрет. На миг у воительницы даже прояснилось в глазах от ярости. Чужие прикосновения к ее мыслям, к ее памяти, к ее святыням были отвратительны. Впрочем, как и чужие мысли и воспоминания, хлынувшие на нее потоком. Кое-что из этого правда она уже видела в своих кровавых снах. Однако потом силы окончательно оставили Шарту, и она ткнулась головой в снег. Вокруг потемнело, то ли смеркалось, то ли подступала смертная тень. Орка безучастно смотрела на свою руку, лежащую на снегу, наваляющиеся проклятые клинки, так и не испившие вражеской крови. Но уж нет. Шарта Аршуран Асшаккар. Встретит свою судьбу только в сражении, не так, не валяясь в снегу, словно падаль. Она напряглась, онемевшие пальцы сжали эфес, вторая рука поползла по снегу, дотянулась не с первого раза, но сумела взять меч. Крысалют и впрямь божок этого презренного народца — Был слишком занят, чтобы обращать внимание на последние движения своей жертвы. Не в силах подняться, Шарта подтянула к себе мечи, перехватила обратным хватом, теперь острия смотрели ей в грудь. Вот так. Еще одно усилие, и она все же выйдет победительницей из этого боя. Только надо вложить в удар все оставшиеся силы, не пожалеть. Чтоб руки не дрогнули. Что-то темное шевельнулось на снегу. Шарта поморгала. В сгущающемся сумраке к ней приближались два янтарных огонька. Змея! Посох змея! Надо успеть, пока она не доползла и не добила ее беспомощную. «Нет! Она умрет так, как хочет сама!» И еще прихватит с собой врага. Орка изо всех сил сжала Эфесы, Зажмурилась на миг. Ах, Харри, судьба! И ударила. Боль пронзила ее от макушки до пят. Дыхание пресеклось. Один клинок вошел в живот, Другой между ребер. На снег брызнула кровь, Черная в сумерках. «Нет! Нет! Ах ты, тварь!» — крысалют аж завизжал. Только что он наслаждался победой. Он не ждал атаки. Проклятые клинки пронзили не только тело орки, но и самого башка. И пили его теперь, как выпили стройного бога воителя и огненную богиню. «Нет! Нет! Ты! Ты! Я же говорила!» «Не спеши!» Губы уже не шевелились. Красолюд визжал и сыпал проклятиями. Все слабее и слабее. Зато змея подползла ближе. В сгустившейся тьме ярко горели золотые глаза. Она остановилась, поводила головой, примериваясь к прыжку, и прыгнула. Только вместо того, чтобы еще раз вонзить зубы, просто ударила умирающую орку головой в лицо. И Шарта Аршурран умерла. И они вывалились в реальность. Это было все равно, что вынырнуть из темного, затягивающего, душного омута. Орка лежала на снегу, ловя ртом холодный воздух и ничего перед собой не видя. Жива. Жива, все-таки жива. В ушах еще звучал последний вопль крысолюдского башка. Имя его для орки оказалось совершенно непроизносимым. И воплем этим было проклятие, длинное, изощренное, звучавшее почти как заклинание. Но самого крысюка уже не существовало. Он исчез, выпитый до дна древними злыми клинками. Сполох. Озарил шарту, золотисто-оранжевый, яростный. И угас. Послышались удар, треск, ругань. Орка подняла голову. Публий Маррон укрылся в крипте и оттуда металл в противников клубы алхимического пламени. Больше, видимо, у него никакого оружия не оставалось. А противников прибыло. Вернулась полурыба-полулягушка на коротких ножках. Явился снежный великан, державшийся пока в отдалении. Темное молнийное облако кружилось вокруг них. Да и огненная дева, оказывается, еще не полностью лишилась сил. Один угол крипты обвалился, и мраморные сколы ярко белели в наступающей ночи. По другой стене стекало что-то темное, источавшее кислый резкий запах. «Ах ты, пузырь ходячий!» Макс снова выпустил клуб веселого оранжевого пламени, целясь в рыбу. Существо отскочило, но недостаточно проворно. Пламя зацепилось за бок, и чешуя затлела. «Ага, работает!» Шарта вскочила на ноги. После всего пережитого мир казался каким-то другим, странным и непривычным. «Может, так оно и бывает после смерти?» Ведь умирала-то она по-настоящему. Руки сами нащупали эфесы проклятых мечей. Лунно-светящиеся клинки выпорхнули из ножен, вспороли темноту. Шарта прыгнула вперед, легко и далеко, очутившись прямо перед топчущейся на месте рыболягушкой, по боку которой все еще весело прыгали язычки пламени. Однако та оказалась вовсе не так уж неуклюже — проворно обернулась и плюнула в орку чем-то черным и едким. Шаарта едва успела пригнуться. В следующий миг клинки одним движением вскрыли чешуйчатый бок от хвоста до головы, как некогда орочий нож вскрывал рыбин, пойманных в северных реках. Туша рухнула на снег, забилась, разбрызгивая ядовитую кровь. Раздался нечеловеческий, полный смертной муки вопль, от которого заныли виски. Зато мечи аж засияли, выпивая чужую душу, впитывая чужую силу. Она клубилась вокруг клинков светлым бурлящим орелом. Снежный великан, черное облако и огненная дева отступили, но недалеко, будто чего-то ждали. Или кого-то не мешало бы хорошенько оглядеться. Впрочем, приглядываться особенно и не пришлось. Шарта умела видеть, а сейчас, после возвращения от самых врат небытия, она видела куда лучше. Такие же, как убитая ею рыба-лягушка, как стройный воин-призрак, башки и духи, эфирные создания, они спешили сюда со всех сторон, разбуженные магическим штормом. Привлеченные боем, круги от которого расходились далеко окрест в магических пластах мира, они текли сюда верницами. Они стремились к руинам Элмириуса, как пчелы на запах нектара. Но почему? Что им нужно? Шарта позвал хозяин, но как-то неуверенно. «Доблестная! Это ты!» Мечи выпили свою жертву. Йорка отступила к крипте. Я, хозяин, могу я вопросить, что произошло? Я упала. Публи щелкнул огнивом, зажигая погасший факел. Поднял повыше, вглядываясь в лицо Шаарты со смесью недоверия и сочувствия. Это я должен вопрошать, что случилось, храброе, Если это и впрямь ты, «Но это я!» — растерялась Орка. Только сейчас она начала понимать, что не просто так видит мир иначе, что что-то непоправимо изменилось в ней самой. Однако все внутри восставало против этого понимания. При свете факела она увидела свои руки, покрытые роговыми пластинами, точно упрыгучего ящера из сельвы камен. Большие и грубые актисты Не ее, чужие руки. Ощупало лицо. Те же наросты и пластины, выдающиеся надбровные дуги, мощные челюсти. Клыки выпирали намного дальше, чем следовало. И... коса! Где коса? Все те же шишки и ороговевшие бляшки на голове. Ноги, мускулистые, мощные и... И коленками назад, точно у тех же ящеров, изогнутые когти прорвали сапожки из мягкой кожи и оставляли на снегу глубокие борозды. Так вот почему ей удалось так далеко прыгнуть. Сзади что-то шевельнулось. Хвост? Шарта застонала и упала в снег, закрывая лицо руками. Проклятые мечи полетели в стороны. — Нет, нет, нет, она не монстр, она орка из клана темного коршуна. Может, и не красавица, но настоящая орка с бронзовой кожей, с аккуратными клыками, с косой, гордостью всякой девушки, не ящер в костяной броне. Это какой-то сон, наваждение. Мак ласково прикоснулся к ее плечу. — Шарта! Достойнейшая, я вижу, что это ты. Мы обязательно разберемся в том, что случилось. Я, я клянусь тебе, я помогу тебе, Шарта. А теперь вставай, вставай, воительница, я один с ними не справлюсь. Шарта отняла непривычно жесткие ладони от лица. Хозяин прав, а она, а ей не все ли равно? Она умерла для клана, для своего народа. Ей уже никогда не смеяться с подругами в летних сумерках, не показывать удаль в играх полных лун, когда весь клан собирается вместе, не подносить своему мужчине вышитый пояс, знак любви, не кланяться богам в капище Машога. Она мертва, а мертвецу все равно, на кого он похож. Он навеки покинул подлунный мир. Он обитатель подземных чертогов Горзонга, а уж могучий Бог наверняка разберется, кто есть кто. Неважно даже, от чего она стала такой: вино ли тому проклятие крысолюд Бога, или влияние проклятых мечей, о котором предупреждал еще Скьольт. Какая сейчас разница? Вставай, Шарта, вставай, воительница! пора принимать бой. Проклятые клинки теперь твои навеки». Она поднялась и сама поразилась, как могла сразу не заметить произошедшие с ней перемены, ведь теперь она стала еще выше, еще шире в плечах. Башки и духи и магические создания уже толпились вокруг крипты, однако нападать не спешили. Может быть, их отпугивал труп рыбы лягушки, точнее, оставшиеся от него неряшливые, словно обугленные клочья. Может, валявшиеся на черной земле лунно-светлые клинки. А может, и сама Шаарта, которая теперь легко справилась бы с любым из этих созданий. Но только один на один. Если они нападут все скопом, она и пяти минут не продержится». Из проема в полу раздался тоскливый войх и скрежет. Каменный голем упрямо лез по ступенькам, преследуя беглецов, и почти уже выбрался. Публий прижался к одной из колонн, поддерживавших крышу крипты, и слегка взбалтывал содержимое маленькой пробирки. «Дела у нас плохо, храброе!» — скривился маг, поймав ее взгляд. «Это последняя алхимическая смесь». «Хватит разок опалить этой твари морду! Разве что ты со своими мечами сможешь прорвать кольцо вот этих вот!» Он подбородком указал на колышущиеся в ночи за пределами крипты тени. Орка покачала головой. «Нет, хозяин, даже с моими мечами, даже сейчас, вряд ли смогу. Их слишком много. Если бы поддержкой было твое колдовство...» Мак развел руками и виновато улыбнулся. «Что ж, доблестное, тогда нам остается только с честью умереть. Я рад, что нам довелось сражаться вместе. Жаль, что не успею освободить тебя, как должно было бы сделать. Но если я погибну, а ты выживешь, считай себя свободной. Возвращайся домой. И... Шарта. Она подняла на него глаза. «Ты красивая, орка!» «Была и есть!» Воительница замотала головой. Все в ней переворачивалось. «Нет, хозяин! Нет!» «Некрасивая? Нет! Мы не будем умирать сейчас! Мы будем биться!» И прежде чем Мак успел ответить, она подняла мечи. Рванулась в крипту, пришлось пригнуться, сжаться в клубок, Кубарем скатилась по ступенькам и едва не врезалась в ползущего голема. Отблеск факела сверху выхватывал то часть его морды, то громадную лапу. Грубый, словно вылепленный из каменного теста, лик едва ворочался в бесформенном теле, тяжко влекущемся вверх по лестнице. Две когтистые лапы вцеплялись в ступеньку, кроша и царапая камень, Тело подтягивалось, из глубокой, как пещера, пасти вырвались горестные вздохи. Оживленные древними чарами глыба, страдающая и голодная, и больше ничего. Шарта ясно видела его суть. Проклятые клинки обрушились на огромное лицо. Камень пошел трещинами, но не распался. Громадная лапа неожиданно резко ударила, толкнув орку в плечо. Шаарта отлетела к стене, не удержалась, сорвалась под лапы голему. Разъявилась громадная пасть, дохнула подземной задхвостью. Орке в последний момент удалось извернуться, отползти, оттолкнувшись ногой от каменной губы. Она вскочила, прижалась к стене, вновь изготовилась к атаке. И тут, мимо нее, едва не опалив, пронесся клуб яростного пламени и исчез в распахнутой пасти. Мгновение Шарте показалось, что алхимический огонь так и канет где-то в глубине, в безвестной пещере, куда вела утроба голема. Но тут что-то вспыхнуло, страшно громыхнуло, узкий лестничный проход мгновенно наполнился пылью, засвистели каменные осколки. Она едва успела прикрыть лицо локтем, Да, прежнюю шарту неминуемо бы посекло насмерть, и доспехи бы не спасли. Все-таки есть и что-то хорошее в теле монстра. — Орка, ты цела? — крикнул сверху публий. — Цела, хозяин, спускайся, путь свободен. Тучи пыли оседали, открывая проход, засыпанный грудами каменной крошки, однако достаточный даже для нынешнего тела воительницы. Путь-то свободен. Мак держал над головой факел и осматривался. Только стоит ли нам снова спускаться, Шарта, опять к неснимаемой печати? Так боюсь наши новые друзья. Он выразительно глянул вверх. Последуют за нами и все равно придется принять бой, только уже в подземной тесноте. И умрем мы в подземелье, а не под светом гордых лун. — Ты снимешь печать, хозяин, и мы пройдем дальше. Он усмехнулся. — Это не так быстро, как кажется. К тому же скьёльдовая алхимия у меня закончилась. Впрочем, что-то еще валяется внизу, так что попытаться можно. Что ж, давай-ка я пройду вперед. Факел нужен? Шарта покачала головой. В узком каменном проеме, похожем на прогрызенный яблочным червяком ход, Она не чуяла никакой угрозы, кроме, разумеется, печати где-то там внизу. Хотя нет, что-то еще появилось здесь. Или кто-то, кого не было, когда они с публием в первый раз спускались вниз. Но этот кто-то покамест никак себя не обнаруживал. «Смотри вперед внимательно, хозяин». В руке мага блеснул кинжал — единственное оружие, которое сейчас у него осталось. Магия иссякла. Магии больше не было. Шарта вдруг подумала, каково это — лишиться самого главного своего умения, главного преимущества. Наверное, все равно, что ей самой лишиться бы рук или ног. Вроде ты жив и еще на что-то способен, но на самом деле лишь тень себя прежнего. Нет, монстром сделаться не так уж и плохо. У нее, по крайней мере, остались и силы, и ловкость, появилась защита, костяные пластины и толстенная кожа. А ведь, если подумать, все могло обернуться куда хуже, к примеру, если бы красолюцкая отродье решила превратить ее в какого-нибудь мерзкого слизняка или бабочку-однодневку. Ей показалось, что она услышала смешок. Не злой, добродушный и удовлетворенный, так могла бы усмехнуться меньшая луна сестрица тха какой-нибудь своей шалости, которая в полной мере удалась. А может, так оно и было. Может, лишь защита небесных сестёр не позволила крысолюду превратить шарту во что-то отвратительное и бессмысленное. Спасибо, Лунная сестрица, я отплачу вам доброй службой. Буду самым твердым камушком в жерновах судьбы. Они вновь спускались, хотя теперь спуск требовал куда большей осмотрительности. Голем уничтожил часть ступеней, превратил их в ровный и крутой склон, засыпанный мелким каменным крошевым. Поведай мне, храброе, что все-таки случилось там, наверху? потребовал маг, не оборачиваясь. «Я видел, как ты сражалась, как твои мечи хм, уничтожили одного противника и обрушились на другого, на ту в облике огненной девы. Потом вдруг ты упала. Но прежде, чем я смог помочь тебе, преобразилась в... преобразилась, в общем. Я сейчас плохо чую магию» а управлять ею и вовсе не могу, так что мне даже предположить трудно, в чем же дело. — Так в чем? — Шарта подумала. — Хозяин, помнишь голос, о котором я рассказывала тебе? С самого начала, как взяла в руки мечи, я встретилась с ним. И она, как умело, пересказала все происшедшее с ней, постаравшись ничего не упустить кроме разве что того, что мерзкий крысюк заставил ее по-настоящему засомневаться в самой главной победе в ее жизни. С этим она разберется сама. Публий Маррон только с удивлением качал головой. — Значит, это не голос самих мечей, это лишь загнанная в них сущность. — Интересно, интересно. Жаль, что нельзя выяснить, как давно этот, как ты говоришь, Крысолюдский божок попал в них. Но теперь, если я правильно понимаю твой рассказ и все предупреждения, Скьольда, ты полностью овладела этим оружием. Больше оно не в силах тебе навредить. И пусть твой облик хм, теперь другой, но, по счастью, дух остался прежним. А что делать с обликом, мы подумаем, обещаю храброе. Благодарю, хозяин. Могу я еще вопросить? «Те, кто напал на нас сверху, откуда они? Что им нужно?» Эти создания, скорее всего, пробудились из-за шторма, как и каменный голем. Быть может, сработали какие-нибудь древние сторожевые чары. Мне трудно судить, храброе. Без магии, без заклятий я будто лишён разом всех чувств. Быть может, они как-то чувствуют печать или из нее истекает сила, А сила всегда для них привлекательна. К тому же сейчас они слабы и голодны после долгих веков сна. Вот и знакомая площадка. Вот неровно, словно в торопях выложенная стена. Вот и печать. Только сейчас площадка завалена мелкими камнями, а напротив печати изрядная дыра, откуда не так давно выломался голем. Шарта посветила в нее. Дыра заканчивалась округлым тупиком. Больше отсюда, кажется, никто не вылезет. Все пробирки и амулеты, которые Каесениус Маррон бросил здесь, по-прежнему валялись у стены, засыпанные пылью. — Поспеши, хозяин! — орка прислушалась. Далеко наверху она улавливала легкое движение. Призраки и духи проникли в крипту и кружили вокруг лестницы, но пока не решались ринуться вниз. Когда решаться, торопиться уже будет поздно. Они-то спускаются быстрее быстрого. Публи молча принялся за дело. Подземная тишина сгустилась, как воск, залепила уши. Только сердце колотилось в груди, да маг шуршал, ставя на стене очередную отметку или примеряя к ней бронзовый амулет в виде раковинки. «Интересно», — подумала Шарта а сердце у меня осталось прежнее или тоже изменилось. Не очень-то хотелось проверять. «Поспеши, хозяин!» «Как могу, храбрая!» Духи скопились в крипте, столпились вокруг лестницы. Орка кожей ощущала их немой голод, их жадные взгляды, почти слышала их безумные шепотки. Они спали столько лет и вдруг пробудились, слабые, злобные и жаждущие хоть какой-нибудь силы, хотя бы той, что дремлет в крови любого живого существа, той, что преосуществляется в магии крови. «Они идут, хозяин, пора!» Маг кивнул. Он был мрачно серьезен. Пыльную стену вокруг печати пятнали отметины от его рук и кисточки, Прилепленные к кирпичу бронзовые фигурки, крошечные руны и пентаграммы, начертанные мелом тут и там. «Когда скажу, падай, орка, падай и молись всем своим богам. Я постараюсь поставить для нас защиту, но с нынешней моей магией не знаю, что получится». Шарта встала у прохода, скрестив перед собой мечи. «Что ж, не так уж все и плохо», — снова подумалась ей. У нее есть оружие, разящее духов, она видит во тьме куда лучше прежнего, да и силы прибавилось. А красота? Ну что красота? В подземельях у Горзонга все одинаковы. Она не смотрела, что там хозяин делает с печатью. Первый нападающий вывернул из-за плавного лестничного поворота очень скоро. Трепещущее полотнище тьмы, усыпанное голубоватыми призрачными искрами. Самый голодный, самый нетерпеливый из духов. Остановиться он не успел или не пожелал, и мечи мгновенно рассекли его на несколько трепещущих лоскутков. Раз, и другой, и третий. Шарта уловила неслышимый вопль боли и ужаса, прежде чем они истаяли над усыпанным щебнем полом. Один за другим духи возникали перед ней. Бесформенные клубы дыма, полосы тумана, искристые полотнища, белесые призраки с черными провалами глазницы, распахнутыми в вечном крике ртами. И всех их рвали и кромсали лунно-сияющие, поющие победную песнь коленки. От воплей духов ныли кости, но шарта двигалась все быстрее и быстрее, стараясь истребить всех. Сердце бешено колотилось в горле, руки уставали, но она не давала себе и мига передышки. Скорее, скорее, пока обезумевшие от голода духи не задавили ее числом, пока не навели никакого морока — бить, резать, сечь. Клинки со свистом взлетали и падали, светлые росчерки висели в воздухе, но духи все прибывали и прибывали. Голод гнал их вниз. А может быть, и что-то еще, чего пока ни шаарта, ни публий Марон не почуяли. И не почуют никогда, если она сейчас остановится. Сверху неслись смутный грохот и удары. Это пробивались те, кто имел подобие тел, как рыба лягушка или огненная дева. Они спускались медленнее, расширяя проход. «Сумеем ли мы потом выбраться наружу?» впрочем, для начала хотя бы выжить. Пришел миг, когда Шарта, начав задыхаться, на миг опустила клинки, и один из духов рванулся мимо нее к магу. Пришлось отпрыгнуть следом за ним, открывая вход в пещеру. И духи мигом заполнили все пространство, от пола до потолка, теснясь и толкаясь. Теперь Публий и Шарта стояли спина к спине, и единственной защитой от голодного сонмеща были проклятые клинки. Поспеши, хозяин! Нет ответа. Шарта собрала последние силы, даже сейчас в этом мощном теле они были не беспредельны. Мечи разили точно, стремительно, неостановимо, но все медленнее и медленнее. Все ближе подступали из темноты трепещущие, перетекающие бестелесные формы. Все жаднее распахивались туманные пасти. А с лестницы уже напирали вполне телесные противники. Ворочался кто-то змееподобный, скакал некто зубастый и мохнатый, склоняла голову рогатая женщина без лица. Шарта начала задыхаться. «Поспеши!» и спустя томительное мгновение Публий рявкнул «Ложись!». Шарта в единый миг вогнала мечи в ножны, повернулась и рухнула на пол, закрыв собой мага, и сразу скала под ними содрогнулась в короткой и глубокой судороге. «Неснимаемую печать снять нельзя, но можно уничтожить». Вместе со всем, что ее окружает. И, скорее всего, с тем, что она закрывает. Мир вокруг с ужасающим треском рассыпался на части. На спину шарти посыпались камни, больно придавливая. Но еще спустя мгновение, сквозь прижмуренные веки, полыхнуло. По спине лизнул язык раскаленного пламени. Пронесся ветер, разметывая завал вокруг завыла, застонала. Шарта чувствовала горячее дыхание разбушевавшейся силы, и в громе и грохоте катаклизма тонули предсмертные вопли скопившихся вокруг сущностей. Сила бушевала, словно в первый день творения. Одежда, кажется, уже сгорела, а костяная броня, покрывавшая спину, начала не то плавиться, не то обугливаться, причиняя страдания. Пальцы жгло, будто они попали в костер. Орка стонала, но не сдвинулась. Она должна защитить хозяина, прежде всего хозяина. Тот лежал недвижно, словно лишился чувств. И вот, когда, кажется, терпеть стало уже не в мочь, все закончилось. Обжигающий пламень завыл точно самый обычный огонь в печи и отступил. Сверху с шелестом сыпалось что-то легкое, шар-то и с трудом сумела приподняться. Поначалу она ничего не могла разглядеть. В подземелье царила тьма, а в глазах все еще плавали цветные пятна. Потом зрение привыкло к слабому, падавшему сбоку мерцающему свету. Каверну выжгло дотла, потолок терялся в высоте. Разрушился и лестничный ход, и сама лестница исчезла. Орка и Мак оказались в глубоком каменном мешке. Проклятые мечи, по-прежнему неярко светясь, валялись на полу. Ножны полностью сгорели, но ни на лезвиях, ни на эфесах не видно и пятнышко копоти. Шарта подобрала оружие, гадая, куда б его девать. Ни одежды, ни поклажи у нее не осталось. Там, где прежде была кирпичная стена, из коверны уходил неровный и узкий ход, пробитый в скале под уклоном. Ход, который совсем недавно скрывался за неснимаемой печатью. Из глубины его падал тот самый мерцающий багрово-алый свет и дул оттуда горячий, ровный, необыкновенно сильный ветер сырой магии. «Хозяин!» Публий Марон сел, кряхтя и ощупывая голову. Ох, спасибо тебе, доблестная! Хоть и придавила ты меня призрядно, но если б не ты, я бы без сомнения сгорел. Вот это выброс! Не сомневаюсь, что наверху сила сейчас устроила свистопляску. Погоди, хозяин. Орка насторожилась. Что-то шевельнулось во тьме. Уцелевший дух? Божок, спрятавшийся за выступ скалы? Нет, это было то, что орка почуяла, когда еще только спускалась. Некто, кажется, смутно знакомый, до поры притаившийся во тьме. Я сейчас. Шарта усилием воли заставила себя забыть о ноющей спине и непослушных пальцах. Ожоги ерунда, заживут. А вот неизвестная тварь, прячущаяся среди камней, куда серьезнее. Воительница мягко шагнула во тьму, и тотчас мимо нее и мимо мага метнулось узкое стремительное тело. Змея! Посох змей-крысолюда! Тот самый, который выбил ее из пространства смерти в реальность! Черный змей в мгновение ока проскользнул по камням, и скрылся в неровно светящемся проходе. Только его и видели. «Что это, орка?» «Это...» — Шарта сплюнула. «Тварь из мечей! Хозяин! Она была у крысолюдского отродья, но крыс погиб, а его посох вот он!» Публий покачал головой. «Не нравится мне это! Впрочем, что мы можем поделать?» Только идти вслед за ним и надеяться, что рано или поздно отыщем путь наверх. Времени у нас не так уж много. Орка, или то, во что она превратилась, согласно склонила голову. Тогда поспешим, хозяин. И они пошли. Ход полого вел вниз. Багряное мерцание не приближалось, словно бы кто-то шагал впереди с факелом, но и не отдалялось. Побочный эффект большого количества рассеянной силы. Публий Марон только читал о подобном у древних авторов, но сам видел впервые. Он шагал следом за своей телохранительницей по неровному, узкому, словно наспех прорубленному коридору. Шарта завернула проклятые клинки в его куртку и закинула сверток за спину. Других ножен для них не нашлось. Черный змей как сквозь землю провалился. Телохранительницу свою Мак сейчас узнавал и не узнавал. Она превратилась в уродливую смесь пещерного тролля и хищного ящера из джунглей Камен. Черная, чешуйчатая тварь с маленькими, глубоко посаженными глазками и выдающимися челюстями, полными острых желтоватых зубов. Руки сделались когтистыми лапищами. Одежда, какая была в поклаже, на нее не налезла бы. Впрочем, тварь кажется не имела пола и ей нечего было скрывать. Что с ней случилось там в странном мире, куда Анатолий? провалилось то ли нет? Как может то, что происходит всего лишь в голове, изменить само тело? Публий не находил ответа. Но если бедная Шарта так изменилась внешне, она должна была измениться и внутренне, хотя пока Мак ничего тревожного не замечал. Ему придется быть настороже, пока они не выберутся или не погибнут. Увы. Ему лишенному возможности колдовать сейчас не под силу ей помочь. Потом, если, конечно, это потом наступит, он обязательно во всем разберется. К этому призывает его не только слово хозяина, который в ответе за слуг своих, но и честь мага. А тыщут ли они выход? Не ошибся ли он, приняв решение спускаться, Но разве есть сейчас иной путь? Что может ждать впереди, кроме каменной толщи? Но ведь сила откуда-то истекает, и немалая сила, пусть она грубая и неоформленная и совершенно бесполезная для чародея. Впрочем, зато и сдвиг ее, и внесенный им хаос здесь почти не ощущаются. Так и должно быть. Сырая магия, не пропущенная сквозь давила звездных путей, от них и не зависит. И ведь кто-то пробил этот проход, кто-то поставил неснимаемую печать, между прочим, требующую магии крови. Значит, там внизу есть что-то такое, что ордена триста лет назад предпочли запереть навечно и навечно же забыть. Что-то, что убило Элмириус. Не ошибся ли он, сорвав печать, что, если сила, уничтожившая некогда целый город, способна снова вырваться на волю? Что она уничтожит тогда? Когда они со скёльдом планировали этот поход, все казалось гораздо проще. «Но у меня не было выбора», — оправдывался Публий сам перед собой и сам же себе отвечал, — «выбор есть всегда. Мы могли просто погибнуть там» у стены. Ордена поставили поистине неснимаемую печать, и если б не помощь свободных магов, ему бы никогда не вскрыть ее. Это Скьольд его названный брат с сестрой подсказали, как это можно сделать. Они поделились амулетами и алхимическими декоктами и растворами, изготовлять которые дружище Скьольд был большой мастер. Публи как-то поинтересовался составом одной из ампул. Татуированный Макс охоты его пересказал, но, как выяснилось, о половине ингредиентов и техник публика из Сеньюс Маррон никогда и слыхом не слыхивал. И сейчас, спускаясь вниз к запечатанной, казалось бы, навек тайне орденский Макс задавал себе очень неприятные вопросы. Для чего Скйольду Элмириус на самом деле? Он ведь знал, чем все здесь обернется. Не мог не знать. А эти проклятые клинки, которые Публий ни за что не взял бы, будь у него выбор. Слишком уж страшное это оружие, которое всегда в конце концов обращается против своего владельца. Вспомнить хотя бы побоище, которое Шарта учинила в ворочьих холмах а тварь в них сидевшая, а этот ее посох, проскочивший впереди них, шартой. Ведь это сложнейший магический конструкт. Великие чары, похоже, созданные с одной единственной целью — проникнуть сюда. Теперь Публий Маррон понимал, насколько эта его миссия была важна. Но не для Ордена Ворона, не империи, не для магической науки — а для Скюльда и его брата и сестры. Очень важна. Они крепко вложились в нее. Но зачем силы всемогущие? Ход спускался и спускался. Мак давно потерял счет времени. Пару раз они останавливались, но остановки не приносили долгожданного отдыха. У них не было с собой ни еды, ни воды, а жажда меж тем становилась все сильнее. Ветер силы, дувший снизу, горячий, мертвящий, иссушал не хуже пустынного Самума. Что ж, возможно, спуск и впрямь был ошибкой, им все равно придется погибнуть. Но сколько публий Маррон не думал об этом, иного выхода не находил. — Стой, храбрая! — он окликнул вовремя. Свет, тускло мерцавший в конце туннеля, внезапно переменился, сделавшись из багряного огненно-золотым и приблизившись. Сила уплотнилась, точно они подошли вплотную к громадному костру. Коридор круто заворачивал, а там, за поворотом, обрывался в бездну. У самых ног мага ярился и переливался огонь, заполнивший безбрежную подземную полость. «Целое море огня. Нет, не огня. Магии. Сырой, тяжелый и настолько плотной силы, что она обретала текучесть и осязаемость, но годилась лишь, чтобы гореть. Путь кончился. Они нашли то, что скрывало печать. Нашли то, что, скорее всего, — поправил себя маг, — сожгло Элмириус. О да!» Он читал теории, весьма популярные еще с древних времен, о том, что Араллор представляет собой полый шар, наполненный силой. Отсюда, где ее причудливые течения и аномалии на Дальнем Севере и Дальнем Юге. Отсюда и пресловутый закон высоких широт. Многие маги искали доказательства, теоретические и экспериментальные, Но ни одна шахта, даже гномья, и близко не достигала нужных глубин. А вот триста лет назад Ординам это удалось. Или нет? Ведь не могли же маги Корвуса наложить запрет на Эдоке это открытие? И они ли пробили этот ход? Публи сомневался. Вполне возможно, что ход существовал очень давно. Но что ордена прошли по нему далеко, он уже не верил. Они куда раньше встретили огненную смерть. Вот только, похоже, не выяснить это точно, никому-то рассказать он уже не успеет. «Дом великого Горзонга!» — рыкнула Шарта, похоже, с благоговением. «Мой народ верит, что под землей живет самый сильный бог, грозный Горзонг!» Кому мы сходим, окончив земные дни? Здесь его огненные чертоги. Здесь он взвешивает души на огромных весах и решает их участь. Достойные те, кто не нарушил клятв, кто погиб, сражаясь, рождаются вновь. Недостойные гибнут в пламени. А я и помыслить не могла, что живой сойду в его обиталище. Похоже, орка тоже была потрясена но совсем по другому поводу. «Мы глубоко, очень глубоко, шарта. Почти тысяча моих шагов, хозяин!» Она считала. «Ай да орка! Нет, определенно жаль, что придется умереть сейчас. Они так много нашли, так много поняли. Но навряд ли сумеют выбраться отсюда живыми. Выхода нет». Гляди-ка, что это? Глаза мне не лгут. Это та самая змея, посох того крысолюда хозяин. Посох, впрочем, окончательно обратившийся в змея, плавал в огненном море, извиваясь будто самый обычный уж. Разве что этот уж был размером с хорошее бревно. Посох впитывал щедро омывавшую его силу и рос на глазах. Вот он размером с бревно, вот с два бревна, вот, пожалуй, из легендарного змея-прародителя, в которого верят змеи-люды, обитатели великих пустынь. Он плавал недалеко от стены коверны кругами, и, как заметил Публий, сила начинала следовать за ним, образуя пока еще медленный круговорот. «Как интересно!» Мак мрачно вглядывался в образующуюся воронку. Впрочем, ответ на вопрос «Зачем?» быстро отпал. Воронка расширялась и углублялась, точно прогнивший бок на огненном яблоке. Сила в ней самим движением упорядочивалась и разгоняла себя, переставала бессмысленно полыхать, очищалась, меняла цвет с пылающего золотого на полупрозрачный, мутно мерцающий, и воронка росла все быстрее и быстрее. Но не будет же он так разгонять всю силу в этой каверне. Это же тогда весь мир в клочья разнесет. Он меняет здешнюю магию шарта, но я не понимаю для чего. Однако это, конечно, невероятно, но у нас появится шанс выбраться. Иного я не вижу». Не знаю, для чего Скьольду понадобился этот змей и эта сила. Сложнейшая магия, между прочим. Но мы их используем. Как скажете, хозяин. Будь готова ко всему. Публий прокашлялся. В горло словно засыпали горячий сухой песок. Если он не справится сейчас, к утру следующего дня здесь останутся только две иссохшие мумии. Слишком жарко. Слишком много горючей магии. Нет, нет, все получится. Разве не бывал он в переделках похлеще этой? Вон и сила, почти чистая, обычная, поднимается вслед за мерно плывущим по кругу черным телом. Бери и пользуйся. А нам не нужно много. Нам только, чтобы выбраться. Кресениус, Маррон вытянул обе руки, словно ученик, которому вчера только сказали, что он маг. Так проще захватывать и удерживать силу в здешнем хаосе и на этой глубине. И впрямь помогло. Кончиком пальцев снизу потянулись две едва видимые дрожащие нити. Из этого, конечно, дворца не построишь и волшебный сад не вырастешь, но постепенно продолбить каменный пласт получится — если постараться. Змей плавал и плавал себе по кругу. А публий Моррон, вновь ощущая себя магом, тянул и тянул, свивал, скручивал вместе тонкие дрожащие нити. Меж ладоней его переливался едва заметный вихрь — заготовка для заклятия. Мало пробить камень, нужно еще как-то выбраться. А левитационные чары в Оролоре не очень-то работали. Длинный список магов, разбившихся при испытаниях очередного заклятия, тому пример. Нет, требовалось что-нибудь посущественнее, например, лестница. Но ее еще надо суметь выплавить в камне. Хотя публию казалось, что в нем не осталось ни капли влаги, на лбу проступил пот. Шарта сидела, прикрыв глаза и обернув колени черным гладким хвостом. То ли дремала, то ли пыталась сама дотянуться до силы. Она ведь тоже кое-что умела. Но орки традиционно признавали лишь тяжеловесную волшбу шаманов, действенную в их широтах, а всю прочую магию держали за фокусы и баловство. Воронка не становилась шире, но углублялась и углублялась, и вскоре превратилась в узкий светящийся шнур, уходящий куда-то в немыслимую глубину. Кажется, у этой огненной бездны и впрямь не было дна. Зато сила, копившаяся в воронке, послушна любым заклятием. Она не обратится огнем, не сожжет мага, вздумай он здесь колдовать. Только для чего это все? Неужто вся невероятно сложная подготовка, весь риск, нужны лишь для того, чтобы змей-посох собрал бы здесь некоторое количество упорядоченной магии? Публий Маррон, не выпуская сплетенного меж ладоней призрачного веретена, покосился на телохранительницу. Может быть, Шаарта несет в себе еще какой-нибудь сюрприз? Или ее мечи? Однако чешуйчатый монстр по-прежнему не двигался, смежив бронированные веки. О чем она думала? О подземном боге, в чертогах которого очутилась, и где, кстати, он сам? о невероятном пути, приведшем ее сюда, о том, сумеет ли она остаться сама собой, если выживет. Или, тут Макс одрогнулся, она сейчас претерпевает внутренние перемены, такие же ужасающие и внезапные, какими были внешние. Шарта позвал он. «Да, хозяин». Черные тяжелые веки поднялись, желтые глаза уставились, не мигая. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, хозяин, если это можно назвать хорошо». Тварь с неожиданной горечью взглянула на свои лапищи, сжимающие сверток с мечами. «Если ты опасаешься, что я и внутри сделалась такая, как снаружи, то нет?» «Пока нет». Она, похоже, была честна с собой. «Что ж, черта достойная истинного воина». «И ты не чувствуешь никакой волшбы вокруг? Никаких новых заклятий?» Монстр покачал бугристой башкой. «Нет, хозяин, все спокойно. То есть все по-прежнему. Ничего тревожного. Неужели это только ради посоха? Не может такого быть. Вероятно, он просто еще не закончил работу, не собрал достаточно силы. Но сколько это достаточно?» «Нет, ждать нам нельзя, это совершенно точно. Если начинать, то сейчас, а там будь что будет». И вдруг, уже решившись, Публий подумал, «А что, если воспользоваться силой должен был тот крысолюд? Скёльд не мог предугадать, что Шарта с ним справится, что, если он, именно он, должен был завладеть ею, убить меня, а потом проникнуть за печать. И тут, ну, возможно, разное. Должен был сделать, что приказано. А теперь его нет. А если нет, тем более пора действовать. Выбраться, выжить и спросить с дружище Скьольда за все. И, конечно, помочь Шаарте. Эх, начертить бы приличную фигуру для удержания силы, амулеты расставить, да только и амулетов нет, и какая ж фигура выдержит рядом с этим океаном хаотической магии. Придется действовать напрямую, на свой страх и риск. Призрачный веретено меж его ладоней завертелось быстрее, вытянулось, превращаясь в тонкое, чуть светящееся вервие, тянущееся из прозрачно-огненной воронки. Змея невозмутимо плавал и плавал по кругу, словно ничего не происходило. Другой конец вервье, раскручиваясь, пополз вверх. Он ввинтился в камень, точно сверло, и гранит полетел в разные стороны темной, острой крошкой. Шартов вскочила, бросила под ноги мечи, растянула куртку публия на манер полога, прикрывая мага от осколков. Удерживать даже такое несложное заклятие здесь было тяжело. Магия, хотя и очищенная, и упорядоченная, так и норовила вырваться, рассеяться. Верви то и дело дергалась и могло ударить по самому чародею. Публий аж взмок, несмотря на сухой жар, пышущий снизу. Заклятие удлинялось и удлинялось, пробивая путь сквозь каменные слои. Магу казалось, оно тянет жилы из него самого, с болью и надрывом, но он из последних сил сжимал тонкий призрачный жгут, держал и направлял. И вскоре над их головами проявился круто уходящий ввысь узкий туннель с проплавленными в нем грубыми ступенями. В этот момент Публий Маррон поверил, что они выживут. А в следующий миг, Появились они из ниоткуда, просто соткавшись из воздуха вокруг тянущегося ввысь тонкого потока магии, разноцветные не то облака, не то вовсе обрывки реальности, клубящаяся тучка, радужный лоскут, клубок сиренево-голубых молний, громадный валун, невесть каким чудом летающий, ярко-розовый блик света. Они собрались вокруг его магии, вокруг упорно бьющий в камень силы. И Публию почудилось, что он услышал возбужденные голоса, перебивающие друг друга. Вот только ни слова не понял. В следующий миг магию у него вырвали. Кем бы они ни были, эти существа, они оказались много сильнее его. «Нет!» — Публий не отдавал, — тянул тонкий поток на себя — нежданные противники — на себя. Впрочем, противостояние длилось едва ли миг. В следующий, те, кто скрывался за яркими образами, просто потащили наверх всю собранную змеем силу, всю воронку. Магия взъярилась, горячий ветер ударил публия, сбил его с ног, потащил по камням. Шарта едва успела удержать его от падения в огненную бездну. А рядом — Разыгрывалось настоящее светопреставление. Из огненного моря подымался чудовищный вал силы, увлекаемый тонким очищенным ее краем. Черный змей по-прежнему плавал в ней, теперь похожий на тонкую веточку в бурном потоке. Вся эта сила с ужасающим грохотом ударила в свод каверны, и трещины побежали по камню. Казалось, весь мир сейчас расколется на части. Сущности, сгрудившись вокруг гребня огненного вала, тянули и тянули его вверх, били и били прозрачным оголовком чистой силы. Однако больше камень не поддавался. Как видно, чары, наложенные на эту полость, были сильнее даже этих неведомых радуг стучами. Хозяин, хозяин, прячьтесь! — шарта тащила мага в проход, откуда они явились — подальше от пылающей полости, где верх и низ уже перемешались, где магия в ярости билась о стены и грозила в любой миг сжечь двух отчаянных смертных. Но тут вдруг содрогнулась вся каверна, все скалы, все. Грохот раздался такой, что, казалось, один только этот звук способен перемолоть все кости в теле. Публий рухнул ничком, Шаарта... Рядом, закрывая голову руками, ослепительно яркая вспышка, даже сквозь сомкнутые веки и обжигающий порыв ветра, и вновь нарастающий гром. Скалы дрожали, как в лихорадке, на спины сыпались камушки. Публий, попрощавшийся было с жизнью, поднял голову и в ужасе закричал. Небо раскололось. Гранитный свод, веками выдерживавший натиск океана горячей силы, вскрылся, словно ореховая скорлупа. Громадные валуны, целые скалы, летели вверх, а через образовавшуюся щель виднелось темно-синее, не то вечернее, не то утреннее небо, подсвеченное пламенем катаклизма. Сила встала на дыбы. Огненное море устремилось в эту щель — таща за собой и разноцветные сущности, и черного змея, и рухнувшие в поток валуны, текло вверх, как мед, сливаемый из сотов, течет вниз. Публий Маррон почувствовал, что еще немного и сойдет с ума. Шарта рядом с ним тоже смотрела на истекающую в мир силу, мощные когти впились в камень. — Конец мира! — проревела она ему в ухо. «Когда горзонг разгневанный выйдет и сожжет все и всех, и оралор рассыплется во прах, и настанет великая вечная тьма!» Что-то скользнуло по каменному краю бездны, едва заметное, тонкое. «Так ведь это же... Вервия, все еще не расточившиеся, сохранившие свою суть заклятия, которое вздыбившаяся магия тоже тащила вверх. У публия Морона мелькнула безумная мысль. «Хватайся за меня!» — заорал он, успев поймать конец Вервия и пропустить меж ладоней. «О да! Это была не настоящая веревка!» Но он-то чародей, он мог схватить ее и сам удержаться. Шарта на миг замешкалась. Она бы успела, она бы выбралась, но от чего-то нагнулась за проклятыми клинками. Наверное, припомнив их цену и то, что они принадлежали все-таки Скьольду, это ведь она отвечала за их сохранность. А когда выпрямилась, даже ее нынешнего роста не хватило, чтобы уцепиться за хозяина. Магия текла слишком быстро. Всего миг он еще видел ее внизу, а потом огненный поток скрыл черную фигурку из виду. Всего миг он видел ее глаза, полные отчаяния. — Прощай, хозяин!